Глава 68. Елену одолевала буря эмоций, забирающих все ее мысли и силы. Вести машину в таком состоянии она не могла и согласилась сесть в более роскошный автомобиль отца своего будущего ребенка. Долгое время пара ехала молча. В салоне негромко звучало радио, настроенное на лирические мелодии. Елена думала о той новой, а по сути старой жизни, в которую она возвращается. А духотворенный мужчина не знал, как угодить любимой женщине и предпочел молчать. Заметив цветочный павильон у дороги, он остановил машину около красивой витрины и открыл дверь. «Я мигом!» – торопливо пообещал он. Елена разгадала его намерение и попросила. «Лучше белые астры». Он вернулся с огромным букетом, скупив все белые астры в небольшом магазинчике и передал их Елене. «Спасибо, но цветы не мне. Заедем в больницу». решила она. Врач Маргарита Савенко, которой Елена позвонила с дороги, любезно встретила следователя. «Кризис миновал, Алиса Никитина идет на поправку», сообщила она, ведя гостью по отделению. Мужчина с цветами держался сзади. «Никитина у нас теперь в общей палате, вот здесь, завтра ее выпишут». Елена открыла дверь и вошла в палату. Алиса узнала следователя и насторожилась, последняя их встреча закончилась плохо для обеих. Петелина убедилась, что девушка в норме, и успокоила ее. «Алиса, я приехала к вам не в качестве следователя. Можете считать меня душеприказчиком». Фраза не успокоила девушку, в ее глазах читалось непонимание. «Денис Никитин оставил фотографию из прошлой жизни. Думаю, лучше, если она будет у вас». Она передала старый снимок из химической лаборатории с подписью «Прости, Астра» и сказала «Я общалась с ним перед смертью». «В такие минуты не лгут! Денис вас любил!» Алиса взяла фотографию, изучила ее и подняла растерянный взгляд. Девушка молчала. «Вы еще сомневаетесь?» Елена достала из сумочки телефон. «У меня есть запись его последних слов. Я скину вам на телефон». Она взяла телефон Алисы, переслала туда файл и вернула его девушке. Та нажала значок воспроизведения. Зазвучал мужской голос. «Я до сих пор люблю ее и всегда буду любить свою Астру». Она единственная звезда моего черного небосвода. Запись закончилась. Алиса заплакала. Елена дала знак своему спутнику, и тот положил на кровать цветы. Так хорошо, знакомые девушки. На этот раз ни один цветок не был сломан. По больничному коридору Елена возвращалась расслабленной, не скрывая живота и держа своего спутника под руку. Пусть все видят, идет семейная пара. В первую очередь она женщина, а уже потом следователь. В машине она полностью успокоилась, осмотрелась и только сейчас заметила то, что проигнорировала раньше. «Марат, у тебя новая машина? На какие шиши?» Валиев смущенно пожал плечами, пробормотал. «Понимаешь, в тот раз...» И замолчал. «Ты все-таки это сделал!» С осуждением покачала головой Елена. «Вернул мне все деньги хлыста, часть припрятал для себя». «А что тут такого?» – сознался Марат. «Я тоже пострадавший. Сергей получит компенсацию за свое сожженное имущество, а я за свое. Справедливость восторжествовала». Елена хотела было напомнить про законность, которая не всегда торжественна справедливости, но вспомнила, что Марату читать подобные нотации бесполезно. Он всегда предпочитал действовать, а уже потом думать, насколько его действия соответствуют закону и как выкрутиться, если это не так. Мы забыли про имя. Как справедливый по-гречески? Спросила она. Марат наморщил лоб. Знаю, что Александр защитник. Александр. Саша. Сашенька. Елена, как карамельку, пробовала имя на вкус и улыбнулась. Один защитник у меня уже есть, но и второй не помешает. Что думаешь? Вместо ответа Марат положил левую руку ей на живот, правый обнял за плечи, привлек к себе и поцеловал. Женщина расслабилась и не сопротивлялась.